Кладовский требовал выпустить их. Пусть летят домой, домой. Люрик получил снаряд под корму и начал выписывать циркуляцию, подобную той, какую выписывал в Желтом море флагманский цесаревич. Лейтенант Зенилов нашел силы дать ответ на запрос адмирала. Не могу управляться. После обмена сигналами вражеский снаряд влетел под броневой колпак боевой рубки и разом покончил со всеми живыми. Лейтенант Иванов, 13 сражался на батареях левого борта, когда его огликнули с трапа. Константин Петрович, вам на мостик. Что там случилось? Идите командовать крейсером. Из рубки еще не выветрились газа-шимозы. Зенилов лежал ничком возле штурвала. Иванов-13-й задел ногой что-то круглое, и это круглое откатилось, как мяч. Не сразу он сообразил, что отпихнул голову капитана первого ранга Трусова. «Выбрось ее!» — велел он сигнальщику. Иссон на двух крейсерах продолжал битву с эскадрой Камимуры, а вокруг Рюрика, выписывавшего концентрические круги, хищно кружили на Нива и Токачиху. С панели управления кораблем все приборы были сорваны. Они болтались на проводах и пружинах, ни один компас не работал. Лейтенант Иванов, 13 продул все подряд переговорные трубы, но из всех отсеков... Лишь один отозвался ему утробным голосом. Динамо пост слушает, чего надо. Говорит мостик, что вы там делаете? Заклинило. Сидим, как в гробу, ждем смерти. Из отчета лейтенанта Иванова 13 -го. Руль остался положенным лево на борт, так как подводный пробойной затопило румпельное и рулевое отделение. Была перебита Вся рулевая проводка, управление машинами вследствие положения руля на борт было крайне затруднительно, И крейсер не мог следовать сигналу «Адмирала» идти полным ходом за уходящими Россией вермобоем, ведущими бой с броненосными крейсерами японцев. Огонь нашего крейсера ослабевал. Глупо было искать живых в рубках мостика. Иванов XIII все же проверил их снова. Велико было удивление, когда в штурманской рубке он увидел лежащего капитана Салова. «Михаил Степанович, не как вы, живы? Жив, течет из меня, как из бочки. Всего осыпал этой проклятой шимозой. Осколки во с орех». «Так чего ж вы не в лазарете? Сунься на палубу, попробуй, сразу доконают». Через открытую дверь иванов 13 показал показал море. Вот они, Токачихо и Нанива. Что делать? Попробуй управляться машинами. Если удастся, круши их на таран Волочей. Пусть мы вдребезги, но и они тоже. Въехляясь из стороны в сторону разрушенным корпусом, почти неуправляемый, крейсер Юрик хотел сокрушить борт противника, чтобы найти достойную смерть. Из отчета Иванова 13 попытка таранить была замечена неприятелем, и он без труда сохранил свое наивыгоднейшее положение. «Тогда рви крейсер», — сказал ему Салов. «Рано. России и громобой идут на выручку». Рюрик уже превратился в наковальню, на которую японские крейсера все разом обрушили тяжесть своих орудийных молотов, чтобы из трёх русских крейсеров добить хотя бы один. Из рапорта Адмирала Иессона, видя, что все японские крейсера сосредоточили огонь на одном Рюрике, всё последующее моё маневрирование имело исключительной целью дать Рюрику возможность исправить повреждение руля. При этом я отвлекал на себя огонь противника для прикрытия Рюрика, маневрируя впереди него. Я дал ему возможность отойти по направлению к корейскому берегу мили на две. Камимура заранее предчувствовал свой триумф. «Обезьяна упала с дерева, но она снова сидит на его вершине и хохочет», — говорил Камимура. «Русским не уйти Даша в Желтое море, где их добьет адмирал Уриу». «Мина! Мина!» — орали на мостике Идзуму. Вот этого японцы не ожидали. Из последних боевых усилий последние минеры Рюрика выпустили последнюю торпеду, и она, бурля перед собой воду, прочертила гибельный след.